Гости, светлоглазые из имения в двух долинах от них, вежливо кивнули, и отцовские паршуны принесли вино. И напитки, и рабы — способ продемонстрировать богатство, которым отец на самом деле не владел. Шалан начала помогать сведением счетов. Таков был ее дочерний долг. Она знала правду об их финансовом положении. Потрескивающий огонь в камине прогонял вечернюю прохладу. Комната где-то в другом месте была бы уютной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 шалан прочитала записку отцу дрожащим шепотом в ней мало что говорилось в основном завуалированные угрозы той ночью отец избил одну из горничных чуть ли не до смерти исон все еще хромала слуги больше не сплетничали о том что свет лорд давар убил свою жену никто и не пытается ему сопротивляться подумала шалан поглядывая на отца мы все слишком запуганы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 Был стройным, хорошо одетым мужчиной в темно-красном шелковом сортуке. Они с супругой сидели за главным столом, между ними дочь-подросток. Шалан не расслышала, как ее зовут. Время шло. Отец несколько раз пытался завязать беседу, но гости были немногословны. Похоже, от пира никто не получал удовольствия. Гости выглядели так, словно весьма сожалели о принятом приглашении. Вот только светлорд-давар имел серьезный политический вес, и хорошие отношения с ним ценились. Шалан поковырял еду в своей тарелке, слушая отца, который похвалялся новыми племенными рубегончими. Говорил о процветании дома. Сплошной обман. Девушка не хотела ему перечить. Он был с нею добр. Он всегда был с нею добр. Но разве не следовало кому-нибудь что-нибудь сделать? Хеллоран бы сделал. Но брат их покинул.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 Шалан только начала изучать правила поведения в обществе. Это было непросто, ибо ее наставницы не задерживались надолго. Но уже знала, что хороший воренский светлорд не должен восхвалять пьянство. Не то чтобы им нельзя напиваться, но воренская традиция требовала не говорить об этом вслух. Ее отец был не силен в таких тонкостях. «Это важный вечер», — сказал он, сделав глоток. «Только что...»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 «Подарки моим детям в честь этого события!» — продолжил светлорд-давар, взмахнув рукой. «Хоть на самом деле мне наплевать!» Он осушил чашу. Мальчикам достались кинжалы, очень хорошие с гравировкой, как на осколочных клинках. Подарком шалан было ожерелье из толстых серебряных звеньев. Она в молчании держала его перед собой. Отцу не нравилось, когда дочь много говорила на пирах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 Такие слухи причиняют беспокойство. Они пробуждают недовольство Его высочеством. Если свет лорд, подвластный ему и впрямь убил высокородную светлоглазую женщину, мы не можем оставить такое без внимания. Отец не ответил гневом, как могла предположить шалан, вместо этого замахал руками в сторону дочери и гостей. Прочь! выкрикнул он, мне нужно больше простора!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 окружила ее со всех сторон шелковыми холмами. Шалан представила, будто она сама исчезла в ворохе складок, а в кресле осталось только это дорогое платье. Посланец великого князя сел за стол рядом с отцом. Хоть кто-то осмелился выступить против него. Но что, если он найдет отца виновным? Что тогда? Дознание? Она не желала падения отца. Шалан просто хотела остановить тьму, что постепенно сжимала их всех, как будто их свет погас, когда мать умерла. Когда мать... «Шалан — Шалан! — окликнул Балат. — Ты в порядке? Она встрепенулась. — Можно поглядеть на кинжалы? С моего стола они красиво смотрелись. Викин просто пялился в огонь, но Балат бросил ей свой кинжал. Она неуклюже поймала оружие, потом вытащила из ножен, восхищаясь тем как металлические изгибы отражали пламя очага мальчики следили за тем как спрены пламени танцевали в огне три брата больше не общались друг с другом баллот бросил взгляд через плечо на главный стол хотел бы я знать о чем разговор прошептал он может его уволокут прочь стоило бы воздать ему должное за то что он сделал он не убивал мать негромко сказал шалан о Балот фыркнул. «А что же случилось на самом деле?» «Я...» Девушка не знала. Она не могла думать о том времени, о том дне. Неужели отец и впрямь совершил такое? Шалан опять почувствовала холод, несмотря на тепло от очага. Вновь воцарилось молчание. «Кто-то...» «Кто-то должен был что-то сделать». «Они обсуждают растения». — сказала Шалан. Балат и юшу посмотрели на нее. Викин продолжил пялиться в огонь. — Растения, — ровным голосом повторил баллот Да, я их едва слышу. — Я не слышу ни звука. Шалан, утопая в своем необъятном платье, пожала плечами. — У меня слух лучше твоего. — Да, растения. Отец жалуется, что деревья в его садах не слушаются приказов.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 Склонил голову набок и закончил. Обмочиться. Баллот расхохотался достаточно громко, чтобы отец сбросил в их сторону сердитый взгляд. О, ужас какой, сказал Баллот. Шалан, это просто ужасно. Тебе должно быть стыдно. Она сутулилась в своем платье, ухмыляясь. Даже Виким, старший из двойняшек, улыбнулся край рта. Девушка не видела его улыбки. Уже сколько времени? Баллот вытер глаза. «Я на миг поверил, что ты действительно их слышишь. Ты маленький пустоносец!» Он глубоко вздохнул. «Клянусь, буря, это было здорово!» «Нам надо чаще смеяться», — заметила девушка. «В этом доме смеху не рады», — проворчал Юшу, потягивая вино. «Из-за отца?» — спросила Шалан. «Он один, а нас четверо. Просто надо быть веселее». «Наше веселье не изменит фактов», — возразил Балат. «Хотел бы я, чтобы Хелоран никуда не уходил».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 тощий, с глубоко посаженными глазами и волосами остриженными так коротко, что своим внешним видом он напоминал ревнителя. «Не говори такие вещи, когда отец может услышать». «Он поглощен беседой», — сказала Шалан. «Но ты прав. Мне, видимо, не стоит насмехаться над нашей семьей. Да он товар, стойкий и выдающийся». Юшу поднял чашу, Виким отрывисто кивнул. «Разумеется», — продолжила она. «То же самое можно сказать о бородавке».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 — Шалан, клянусь бурей, — изумился Балат, — когда ты успела стать такой умной? — Умной? Она не чувствовала себя умной. Внезапно дерзость сказанных слов вынудила ее вжаться в спинку кресла. Эти вещи просто взяли и выскользнули из ее рта. Я всего лишь прочитала все это в книге. — Что ж, тебе надо читать побольше этих своих книг, малышка, — сказал Балат. — От этого здесь как будто делается светлее.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 Он посмотрел на них четверых. Шалан съежилась в своем кресле, пытаясь уменьшиться. Виким не отрывал взгляда от огня. Юшу как будто собирался встать, но потом опять схватился за чашу с вином, ругаясь, и его лицо покраснело. Балат. Балат взялся за подлокотники кресла, словно намереваясь встать, но потом посмотрел на отца. Отцовский взгляд оставался напряженным.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 Все молча сидели. Вокруг закружился и растаял вихрь полупрозрачных лепестков. Спрена стыда. — Понятно, — протянул гонец. — Если кто-то из вас в будущем вспомнит правду, в Вейденере вы найдете внимательные уши. — Тебе не разрушить этот дом, ублюдок, — прорычал отец, поднимаясь. — Мы стоим плечом к плечу. — Полагаю, не считая тех, кто уже не может стоять.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 на столе прямо перед ним.